Глава тридцать Конец. Или черная голубка завершает свою историю во всех смыслах. Хоггап молитвенно сложила перед собой руки, и у нее из глаз снова покатились слезы, когда она продолжила рассказ. На пирсе стало уже так холодно, что я бы не удивился, если бы капельки замерзли и повисли сосульками на ее круглых щеках она хочет чтобы вы знали это произошло случайно сказал чарль хриплым напряженным голосом она бросила статуэтку и попала доктору прямо в затылок поняв что она делала хотела просто убежать из дома куда глаза глядят но не знала что делать и тут появился Фатчой, который ее искал и она подумала что у нее все же есть шанс девушка повернулась к Фатчою, по-прежнему сжимая ладони. Она молила понять ее. «Фэчой был единственным, кто мог ей помочь», — продолжил Чарли. «И она сказала ему то, что он хотел услышать, что любит его и что сказала об этом доктору Гэвучаню, а тот пришел в ярость, поэтому она его и убила. Ложь от начала до конца, но ничего другого не оставалось». «Топорщик презрительно» безо всякого сочувствия, фыркнул. Подозревая, он запросто плюнул бы ей в лицо, если бы не боялся получить от меня кулаком в челюсть. Хога подвернулась от него и досказала свою историю, уже обращаясь ко мне, Густаву и Диане, друзьям человека, которого она убила. Мастер, мадам Фонг, длиннокосы и даже Чарли, который говорил за нее с Фанквай, на них она не обращала внимания. Они изобразили самоубийство. Теперь Чарли не столько переводил, сколько давал краткий пересказ, поскольку эту часть истории мы уже знали. Спрятались у доктора в подвале, хотели сесть на паром в Окленд, но их поймали. Ага, пробормотал я себе под нос. Благодаря тебе. Нет, благодаря ему. Чарли яростно мотнул головой в сторону моего брата, словно пытаясь стряхнуть на него всю свою вину. «Последний вопрос. Голос старого звучал устало. Он уже принял бремя вины, которое Чарли пытался возложить на него, и я видел, как оно давит на Густава, словно вьючное седло на спине. Док Чан не умер от удара по голове. Он умер от газа. Она это знала?» Знала, что они с Фатчоем по-настоящему убили доктора, когда оставили лежать на кровати. Чарли даже не пришлось переводить вопрос. А ответом нам было потрясённое выражение на лице Хоггап и горькое рыдание, согнувшее её почти пополам. Хотя других доказательств не требовалось, Фатчой панически затараторил, тыкая пальцами во все стороны. Здесь тоже перевод не требовался, Топорщик ничего не знал. Хогаб сказала, что доктор Гавучань мертв. Во всем виновата она. Махани присвистнул. Прокаженная, да еще и убийца. Две по цене одной. В глазах у него появился жадный блеск, как будто он выбирал девушку в заведении мадам Фонг. Но думал сержант не о том, что можно с ней сделать, а о том, как ее можно использовать черная голубка была для него дубинкой которой он все еще жаждал завладеть она тебе не убийца и не игрушка черт подери прорычал густав чарли скажи ей что мы поможем скажи ей мы мы что нибудь придумаем гид открыл рот но не успел ничего произнести чарли оборвал его мастер Остальные слова мы не поняли, но догадаться об их смысле не составляло труда. Парень кивнул и неловко опустил глаза. Ему велели заткнуться. «Вы никому не помогать», — заявил нам мастер и в качестве напоминания слегка покрутил кольтом. «Это решать не фанквай». Решать, очевидно, предстояло тонгам, Ученый повернулся к мадам Фонг, и они возобновили злобную перепалку, прервавшуюся пару минут назад. Теперь присяжных осталось всего двое, а подсудимыми стали все мы, и, скорее всего, на кону стояли наши жизни. «Слушайте», — прошептал Махани, поворачиваясь спиной к Чарли, «Вы мне не нравитесь, я вам тоже. Но теперь мы в одной лодке, и надо держаться вместе». Он незаметно сунул правую руку в карман пиджака, и я представил, как его пальцы охватывают кастет, измазанный кровью старика. Эй, малыш! шепнул он мне. Возьмешь на себя человека, малютки Пита? Мы с твоим братом навалимся на здоровяка и на сучку. Ты? Он скосил глаза на Диану. Нам нужен отвлекающий маневр. Упади в обморок, закати истерику или устрой еще что-нибудь. Просто для ясности, ответила Диана тихим, ровным голосом, безо всякой истерики. Вам нужно подкрепление, чтобы справиться с неуклюжим болваном с Дерринджером? А вот-то в одиночку пойдет на профессионального бойца, отнявшего у вас револьвер? Маха не подался вперед, нависая над Мисс Корбус. У нас нет времени спорить. Еще как есть весь остаток жизни. Я повернулся к густову. Что скажешь? Но тот не произнес ни слова и даже не взглянул на меня. Он смотрел на Хоггаб Она осталась в полном одиночестве. Ни души рядом, только черный залив за спиной. Мы не могли понимать реплик в яростном споре о нашей участи, но она-то могла и услышанное ей явно не нравилось. Она уже не всхлипывала, хотя слезы продолжали тихо катиться по щекам. Сначала Голубка смотрела на мадам Фонг, потом на мастера, и потому как она покачала головой и закрыла глаза, стало ясно, что ни один из них не планировал отправить ее в комфортабельный санаторий и верить заботам лучших из лучших докторов. Худшее из худшего. Вот что ее ожидало. В конце концов, не желая больше слушать, она повернулась ко всем спиной, встав лицом к заливу. «Эй, ты проснись!» — буркнул Махани моему брату. «Надо что-то делать. Сейчас же. Это наш последний...» «Нет!» — воскликнул старый. Он рванулся за девушкой, которая, выпрямив спину, быстрыми, уверенными шагами удалялась от нас — единственная проблема заключалась в том что идти ей было некуда только до конца пирса туда она и пошла и дальше она пропала из виду мгновенно как будто сам господь протянул руку и в миг выдернул ее из бренного мира послышался всплеск однако когда мы добежали до края причала внизу остался лишь круг пены Но и пена тут же исчезла, унесенная под причал поднимающимся приливом. Мой брат начал сдирать с себя куртку, но я схватил его за лацканы обеими руками. Нет, течение слишком сильное и вода ледяная, ты утонешь. Вы все равно ее не достанете, Густов. Вмешалась Диана. На ней кольчужный жилет доктора Чаня, помните? Она сразу пошла к дну. Но она еще жива! — вскричал старый, пытаясь вывернуться из моей хватки. — Еще жива! — Ненадолго, — тихо сказала Диана. — А потом она будет свободна. Густав перестал дергаться, но я его не отпускал. Мы стояли на самом краю, и один шаг, одна секунда безысходности и отчаяния означали смерть. Где-то у нас за спиной раздался удар и стон, Потом еще один всплеск. Повернувшись на звук, мы увидели мастера, который склонился над водой футок в двадцати от нас. «Очень смело, очень глупо», — сказал он серьезно. «Сержант Махани, он прыгать спасать, девочка. Очень-очень высоко». Топорщик покачал головой и пожал плечами. Наверняка упал головой вниз. Кольц сержанта он держал рукояткой вперед, как молоток. Мы подбежали к мастеру, но не увидели в бурлящей внизу воде и следа крестоносца Кулетауна, как не услышали ни звуков борьбы, ни криков о помощи. Впрочем, мы их и не ожидали. Нечего и говорить, что на сей раз я не боялся, что старый попытается вытащить утопающего. Впрочем, даже при желании нам не удалось бы спасти Махани. Мастер... Об этом позаботился. В такую темень мы смогли бы различить внизу тело только в том случае, если бы оно осталось лежать там, где упало, но в заливе с его непредсказуемыми течениями на это рассчитывать не приходилось. Скорее всего, сержанта уже утащило волнами под пирс, а оттуда пароход Махани мог отплыть куда угодно. Возможно, утром он будет болтаться у причала на Юнион-стрит или на полпути в Монтерей сказать, наверняка, невозможно. Пока мы стояли и смотрели в воду под причалом, мастер Чарли, мадам Фонг и длиннокосы образовали вокруг нас полукруг. Фэдчой болтался где-то рядом, не то слишком взволнованный, не то слишком накурившийся опиума, чтобы улизнуть, пока есть возможность. Итак. — сказал мастер. — Что теперь делать? Я посмотрел на старого. Диана посмотрела на старого. Старый не смотрел никуда. Его пустой взгляд был устремлен в черноту, а мысли где-то блуждали. Блуждали во всех смыслах, думаю, он даже не осознавал, где сейчас находится и как сюда попал. Я твердо положил руку ему на плечо, Не столько, чтобы удержать на месте, сколько, чтобы удержать рядом с собой. «Тут ничего уже не сделаешь», — сказала мастеру Диана. Хоггаб мертва. Сержанта Махани...» «Нет. Делу конец». «Вы не идти полиция?» — спросил мастер с сомнением. Диана покачала головой. «Сержант не был нашим другом, как вы, думаю, и сами заметили. И даже если мы пойдем в полицию...» «Спасибо нам никто не скажет. Фанатики в бизнесе только мешают. В полиции Сан-Франциско никто помаха не ни плакать не станет. Разборки между китайцами... Ну, вы знаете, не хуже меня, насколько они интересны полиции. А наших работодателей это тем более не волнует». Топорщик задумчиво кивнул. «Да. Южно-Тихоокеанская железная дорога?» «Точно!» Подтвердил я, молясь, чтобы мастер не стал наводить справки, в отличие от Чунтичу. Если Густав, Диана и я были здесь не сами по себе, а представляли серьезную организацию, тогда у нас еще оставался какой-то шанс. Пусть махани никто не хватится, но надо внушить мастеру, что нас будут искать. Тогда все, сказал он. Слово чести. Диана кивнула. Слово чести. Она повернулась ко мне. «Да, конечно», — подтвердил я. «Целиком и полностью». Мы оба посмотрели на старого, в тайне, опасаясь того, что он может сказать. Но Густав ничего не сказал. Просто мрачно, молча кивнул. Мастер что-то спросил у Чарли по-китайски, и наш бывший гид тоже кивнул. «Просто чтобы вы знали?» «Я за вас поручился», — сообщил он. «Может, вы Фанквай, но я вам верю». Мадам Фонг потрясала пальцем и, судя по всему, выразила свое несогласие. Думаю, для нее Фанквай всегда оставались Фанквай и не заслуживали доверия, кто бы за них не ручался. Мастер вздохнул и с тихим бормотанием шагнул к ней, а потом молнией метнулся в сторону, вырвал Дерринджер у длиннокосого и ударил ногой в широкое лицо подвязанного снизу, и все это одним плавным движением. Могучий Бу -Дуй медленно повалился на спину, словно подрубленное дерево, а мадам фонк яростно заверещала. «Вам очень везет понравиться, мой босс!» — мягко упрекнул нас мастер, ничуть не запыхавшись — Он задержался лишь для того, чтобы бросить Дерринджер и Кольт Махани в залив. «Теперь идите и никогда больше не ходите в Чайна-таун. Я не убить вас, если не должен». Он пожал плечами. «Следующий раз. Может, должен». «А если не он, то мы точно!» Завопила мадам Фонг, когда мы с Дианой потащили густого прочь. «Ступите в Чайна-таун и отрубим ногу». Хуантук никогда ничего не забывает!» «А мне, казалось, так говорят про слонов», — пробормотал я себе под нос. Когда мы приблизились к паромному вокзалу, старый зашагал тверже и высвободился из наших рук. «Можем поймать Кэп на Ист стрит или маркет», — он говорил увереннее с каждым словом. «Не знаю, как мы заплатим, но если хотим попасть туда раньше преследователей», «Ничего другого не остается. «Туда и куда?» «В Чайнатаун, конечно. У нас осталось еще одно дело». «А как же ваше слово чести?» — напомнила Диана. «Кивок — не слово», — парировал Густав. «А потом, что толку от чести, если из-за нее убивают?» Он оглянулся на пирс. В красноватом свете фонаря виднелись лишь смутные силуэты собравшихся там людей. И какой толк от правды, если она приводит к такому исходу?